Глава 40 Паркер раскрыл голографическую карту окружающих гор, и она заняла большую часть помещения, как будто центр управления оказался завален коричневыми камнями. Карта основывалась на спутниковых данных и не отличалась особо высоким разрешением, но годилась. Паркер отметил светящимся крестиком вышку связи, затем место, куда их направила Лэнг — шахта. «Я проверил все местные карты и все сохранившиеся данные по колонии», — сообщил он. «Там ничего нет. По крайней мере, официально». Он наблюдал, как Петрову прохаживается по карте, поглаживая подбородок. «Перед тем, как отправиться сюда, я изучила информацию о Рае-1. Данных о горнодобывающем комплексе не было. В записях доктора, который нашел плут, упоминается шахта», — сказал Джан. «Похоже, доктор знал о ней». И, похоже, колонисты тоже знали, но с шахтерами встречались нечасто. Видимо, существовала вторая колония с собственной посадочной площадкой. То есть шахтеры могли прилетать и улетать незамеченными. Очевидно, Лэнг знала об этом, просто не удосужилась упомянуть. Почему? Ни у кого не нашлось ответа. Ладно, включим это в список загадок, которые нужно разгадать. Следующий вопрос. Кто-нибудь еще заметил, что директор... Не выглядела удивленной. «Чему ей удивляться? Ревенантом? Она сказала, что сомневается в моих выводах», — заметил Чжан. «Да пусть не верит, что они мертвы, но...» ее не удивило, что они вообще есть. «Как будто она уже знала», — осторожно предположил Чжан. «Она даже не притворилась удивленной, когда я сказала, что все население колонии погибло». Суть миссии заключалась в том, чтобы выяснить, почему люди перестали выходить на связь. Если она уже знала, что они мертвы, то зачем мы здесь? Неужели нам солгали о целях миссии? Вряд ли она нам солгала только один раз, — заметил Джан. Она не предупредила нас о Василиске, не предупредила, что сотни кораблей уже пыталась добраться сюда. Она даже не предупредила, что миссия будет опасной. Петрова кивнула. «Мы знаем, что для нее мы расходный материал. Сейчас она притворяется доброй, но это говорит лишь о том, что она чего-то хочет». Плут включил звуковой файл, на котором мужчина вскрикивал от удивления. «Прости», — Петрова посмотрела на робота. «Конечно, она чего-то хочет, она же директор Лэнг», — пробурчал Паркер. Паркера совершенно не интересовала политика объединенных сил Земли. Это объясняло, почему большую часть своей карьеры — Он летал на грузовых кораблях с Ганимеда на Марс и обратно. До этой миссии он никогда не слышал о директоре Лэнг. Тем не менее, Паркер знал, что различные подразделения ОСЗ враждуют друг с другом, строят секретные планы и ведут подковерные междуусобные войны. Служба надзора, подчиняющаяся Лэнг, похоже, была самой опасной и самой амбициозной. Формально она отвечала за государственную безопасность, но... Поговаривали, что это теневое правительство, которое дёргает за ниточки за кулисами официальной бюрократии. Он, конечно, слышал о Екатерине Петровой. На редкость неприятная штучка. Она в одиночку уничтожила движение лунных сепаратистов, лунаристов, как они себя называли, которые боролись за независимость Луны. Она построила карьеру на уничтожении целых поселений, полных бастующих рабочих, и превратила службу надзора в самую эффективную часть вооруженных сил ОСЗ. Была бы Лэнг хотя бы немного похожа на нее? Впрочем, она и была похожа. Лэнг стала волком, которого натравили на волка. Екатерина была слишком могущественной и опасной, и ОСЗ послали Лэнг, чтобы та расправилась с ней, что Лэнг и сделала. «Ты правильно заметил», — сказала Петрова. «Исходим из того, что...» Она снова нас использует. Но зачем? Она хочет, чтобы мы пошли к шахте. Что там? У меня есть мысль на этот счет, подал голос Плут. Ты знаешь, что ей надо? Нет, совсем нет. Но у меня есть одно соображение. Отправная точка. На карте появился третий крестик. и замигал. Вот. Сделал, что мог, чтобы оценить его текущее местоположение. Местоположение чего? Спросила Петрова. «Юсиды Канзи, За ночь тело переместилось на пару километров!» Петрова провела пальцем по голографическим горам, светящаяся линия соединила поселение колонистов и третий крестик. Провела еще раз, связывая Юсиду Канзи и шахту. Два отрезка образовали идеальную прямую линию. «Черт!» — произнес Паркер. «Они тоже идут к шахте!» «Это не может быть совпадением!» — кивнула Петрова. «Так вот, чего хочет Лэнг, чтобы мы проследили за ревенантами и узнали, куда они направляются». «Домой», — сказал Джан. «Что?» — Петрова убрала палец с карты, и линия исчезла. «Записи врача», — объяснил Джан. «Он говорил, что ревенанты пришли в поселение из шахты. Шахта — это место, где они обитают, или, не знаю, что-то в этом роде. Они идут домой, забрав с собой тело Юсиды». Петрова откинула голову и застонала как показалось Паркеру с отчаянием. «Не может быть просто! Не может быть спокойно!» «Неужели мы думаем, — мягко заметил Джан, — что если мы сделаем то, чего хочет Лэнг, если мы придем в указанное место, она действительно отправит за нами корабль?» «Она и об этом ворала, согласился Паркер. «Или, по крайней мере, не договаривала». «О чем ты?» — спросила Петрова. «Она сказала, что корабль будет здесь через 10 дней». Это невозможно. Мы прибыли на Артемиде, очень быстром транспортнике. Но даже с приводом сингулярности на это потребовалось больше двух месяцев. Если она пошлет корабль Земли, которая в сотни световых лет от нас...» Паркер покачал головой. «Невозможно добраться сюда настолько быстро, разве что». «Что?» «Разве что он уже здесь, в системе рая». Петрова нахмурилась. На орбите было много кораблей, но все они были заражены Василиском. Он атаковал каждое судно, подлетающее к планете, только если оно подлетало слишком близко. Корабль, про который говорила Лэнг, может находиться далеко от Рая-1, но оставаться в системе. Скажем, в облаке Оорта, в паре сотен астрономических единиц от нас, где так холодно и темно, что даже Василиск не сможет ничего найти. Облако Оорта. Сферическая область, заполненная триллионами ледяных объектов, окружающая Солнечную систему, названа в честь голландского астронома Яна Оорта. Прямыми наблюдениями существования облака пока не доказано. Здесь, вероятно, автор так назвал область, окружающую систему рая. «Корабль, — сказала Петрова, — в десяти днях пути, ждет, когда мы пройдем Василиска, и расчистим путь для этого корабля. «Теоретически», — заметил Паркер. «Да все у нас теоретически», — отвечая на ваш вопрос, Джан. «Я не знаю. Если мы отправимся на эту шахту, если сделаем то, что хочет Лэнк, если выживем, если корабль и в самом деле прилетит, если он приземлится, если она всерьез намерена нас отвезти домой, если все это правда, то у нас есть шанс. Целая куча «если», — никто не возразил. «У кого-нибудь есть план получше?» — спросила она. Все четверо посмотрели на карту, на крестик, обозначавший шахту. Их следующая цель.